Глава 32 «Мама!» — фальшиво-весело воскликнул Иван. «Кто такие Трофим и Вася? Впервые слышу эти имена. У нас в доме тайно живут незнакомые мне родственники из деревни». «Рина!» — защебетала я. «Ты наверняка устала». Ложись скорее в постельку. Сейчас взобью одеяльце, подушечку, принесу замечательный антистрессовый чай. Завтра проснешься и все будет хорошо. Погода меняется. Наверное, гроза идет. Вот ты и нервничаешь. Так Та протянула Ирина Леонидовна. Решили, что я сумасшедшая? Конечно, нет. Слишком быстро и громко ответила я. Свекровь опустилась на кровать и заговорила. «Много лет назад, когда мы въехали в эти хоромы, начались странности. По ночам сами открывались шкафы. Мой муж устроился рядом на пуфике и пояснил. У старых комодов плохо выдвигаются ящики, а у гардеробов распахиваются створки, дерево рассыхается, только и всего». Ирина леонидовна не обратила внимания на слова сына. Потом кто-то стал рвать занавески, портить вещи, бить посуду. Вечером наведу порядок, сварю кашу на завтрак, лягу спать. Утром войду в кухню, мамочки. Полотенце в клочья, кастрюля в холодильнике пустая. Я пребывала в полнейшей растерянности. Но Софья Пауна, моя близкая и уже, к сожалению, покойная подруга, объяснила, в квартире живет домовой. который недоволен новыми хозяевами. Пригласи биоэнергетика Фолкина, он поможет, и дала мне телефон». Рина вскочила с кровати, продолжая говорить. «Фолкин провел обряд, велел соблюдать некие правила, и все, наступили полнейшая тишина и спокойствие. Трофим мне даже помогать стал, он милый». «Понятно», — протянул Иван. «Ты полагаешь, что леший домовой?» Поправила его Рина. — Говори тише, он обидеться может. Лешие живут в лесу, они вступают в брак с кикиморами. — Ага, — засмеялся Иван, — подтвердились мои подозрения. Всегда считал, что Гриша Невзоров леший, но думал, вдруг я ошибаюсь, а теперь никаких сомнений, поскольку его жена Ляля — типичная кикимора. Я подошла к Рине и обняла ее. «Трофим успокоился, полюбил вас. Почему он вдруг принялся за старое?» «Это не он!» — горестно вздохнула Ирина Леонидовна. «Это Вася зажигает!» «И кто у нас Вася?» — заинтересовался Иван. Свекровь всплеснула руками. «Фолкин, уходя, предупредил меня. Вы купите квартиру, расположенную ниже этажом. Не сейчас, спустя долгое время». «Возникнет желание объединить жильё. Прежде чем начинать ремонт, позовите меня. В приобретённом помещении обитает Василий, а у него на редкость сварливый нрав. А двум домовым просто подружиться. Я сделаю так, что конфликт не разгорится». Ирина Леонидовна показала пальцем на сына. «Помнишь, что я тебе сказала, когда зашла речь о покупке апартаментов?» Иван смутился. «Ну...» «Ты очень много всякого говорила. Мы беседовали о цене, стоимости ремонта, обсуждали...» «Не о том!» — топнула ногой Ирина. Танюша при нашем разговоре не присутствовала. Я опасалась, что она меня сумасшедшей сочтет. Но теперь я знаю. Таня никогда так про меня не подумает. Мне стало неудобно. Хорошо, что мы не умеем читать мысли друг друга. Ирина Леонидовна никогда не узнает, что пару минут назад Ее невестка судорожно размышляла, где найти для нее хорошего психиатра. Рина уперла руки в боки и начала наступать на Ивана. «Я рассказала тогда тебе про Фолкина. Предложила вызвать его сразу после составления договора купли-продажи жилья. И что услышала в ответ? Помнишь?» «Нет», — признался сын. Свекровь повернулась ко мне. Иван спросил. «Мама». «Хочешь позвать только укротителя дымовых? На мой взгляд, этого мало. Давай еще позовем дрессировщика тараканов, а воспитателя моли, изгнателя клопов и ловца комаров. Если затевать шаманские пляски, то уж по полной программе». «Я это предложил?» Испугался мой супруг. «Да!» — отрезала Рина. «Фолкин к нам не пришел. И вот сейчас мы получили полный компот. Вчера вечером...» Кто-то выдавил в моей ванной зубную пасту из тюбика. Утром в гардеробной обнаружилось гнездо свитое из свитеров. Сейчас опустела кастрюля. Пока мы сидели в столовой, Вася сожрал рыбу. Иван Никифорович откашлялся. «Давай включим логику. Вася — нематериальная сущность. Как он может съесть рыбу?» По-моему, зубную пасту схомячили Мози и роки, Кастрюлю опустошил Альберт Кузьмич. Все просто. Ирина Леонидовна подбежала к двери санузла и распахнула ее. Смотри, стакан с щетками и тюбиком прикреплен к стене. Бульдожкам надо иметь лапы с присосками, чтобы подняться до него по кафелю. А кастрюля чугунная. Крышка у нее тяжеленная. Коту с ней не справится. Но... Начал Иван. Я наступила мужу на ногу. «Рина, я совершенно с тобой согласна. Необходимо провести как можно скорее мирные переговоры с Васей. Сейчас еще не поздно пригласить Фолкина. С ним можно связаться?» «Да», — обрадовалась Рина. Он живет на прежнем месте, телефон старый. Ничего не изменилось, кроме того, что биоэнергетик теперь доктор наук. «Каких?» — уточнил Иван. «Биоэнергетических, естественно». ответила свекровь. Муж открыл рот, а я схватила его за руку и потащила к двери, говоря по дороге: "Прямо сейчас звоните ему. В полночь? Не поздно ли?" Засомневалась Ирина Леонидовна. "Самое биоэнергетическое время. Ведьмы как раз седлают мётлы", успел сказать Иван, прежде чем я выпихнула его в коридор. «Не ожидал от мамы такого поведения», — возмущался муж, шагая по направлению к нашей спальне. «Умная женщина, трезво мысли ты, дымовые. Я открыла дверь комнаты. «У тебя на письменном столе лежит булыжник с дыркой, да?» «А, куриный бог», — засмеялся супруг. «Камень так называют, не спрашивай почему, не знаю». Нашел его в детстве на пляже, когда с родителями ездил на море. «Находку надо повесить на шнурок и носить на шее, но я просто его возле пресс-папье держу». «Зачем?» — поинтересовалась я. «Как память о детстве», — ответил муж, — «и он мне удачу приносит». «Смешно считать, что галька с отверстием или еще какая-нибудь подобная ерунда может помогать человеку», — фыркнула я. И тем не менее у многих людей есть амулеты. Тебе греет душу камушек, а Арина мечтает подружиться с дымовым. Если ей от визита Фолкина доктора несуществующих биоэнергетических наук станет лучше, в чем проблема? Шаман побегает по квартире, постучит в бубен, пройдет по углам с зажженной свечкой, окропит все компотом из слив и до свидания. Нам с тобой при ритуале присутствовать не надо. Ирина Леонидовна сама справится. В помещение с пультом управления бригадами она чужого не впустит, дверь закрыта на кодовый замок. В целях безопасности можешь вызвать группу наших парней, подразделение А, пусть тут подежурят. Но как мама может верить в такую чушь, не успокаивался Иван. Я села в кресло. Есть важные дела, а есть пустяковые. В первом случае, на мой взгляд, нужно насмерть биться за свое мнение. А во втором не стоит ломать копья. Предположим, Рина заболела, и вместо того, чтобы пойти к хорошему врачу, Решила отправиться к знахарю, собралась пить керосин с водой. Вот тут надо ее хватать, затыкать ей рот полотенцем и тащить в больницу. А в случае с биоэнергетикой? Ну и пусть он здесь свою кукарачу пляшет. Если Ирине леонидов спокойнее станет, я только за. Ладно, сдался Иван, но по логике... Я засмеялась и вынула из кармана телефон. Милый, у женщин своя логика. Даже самому умному мужчине ее не понять. «На вот, посмотри, Димон мне утром переслал свою переписку с женой». «Зайка, в какой день календаря наступает весна?» — прочитал вслух Иван. «Это вопрос Лапули. Календарная 1 марта, метеорологическая, как правило, позднее, 27-8, в зависимости от погоды». «А это вполне разумный ответ Димона». «Дальше читай», — хихикнула я. «Переписка завершается сообщением жены». «Не хочу с тобой больше беседовать. Ты злой дундук», — продекламировал Иван. «Кто такой дундук?» «Тебя только это заинтересовало?» — развеселилась я. «Димон впал в недоумение, спрашивал у меня, что я не так написал. Почему Лапуля обиделась?» «И правда, почему?» — пробормотал муж. «Нормальный ответ на заданный вопрос. Нет». Вздохнула я. Нормальный ответ на заданный вопрос в этом случае вообще не нужен. Димону не стоило умничать. Метеорологическая весна, календарная. Ему нужно было написать «Любимая лапуля». Для меня всегда весна, когда ты рядом. И все. «Разве это ответ?» — удивился супруг. Димон поступил правильно, сообщил информацию. Я закатила глаза. Вот поэтому даже умному мужчине не дано понять женщину. Нам не нужна информация. Нам хочется слышать слова любви и комплименты.